В начале охранной грамоты я сказал, что временами любовь обгоняла солнце. Я имел в виду ту очевидность чувства, которая каждое утро опережала все окружающее достоверностью вести, только в сотый раз наново подтвержденной. В сравнении с ней даже восход солнца приобретал характер городской новости, еще требующей поверки. Другими словами, Я имел в виду очевидность силы, перевешивающую очевидность света. Если бы при знаниях, способностях и досуге я задумал теперь писать творческую эстетику, я построил бы ее на двух понятиях. На понятии силы и символа. Я показал бы, что, в отличие от науки, берущей природу в разрезе светового столба, искусство интересуется жизнью при прохождении сквозь нее луча силового. Понятие силы я взял бы в том же широчайшем смысле, в каком берет его теоретическая физика, Стоит только разницей, что речь шла бы не о принципе силы, а о ее голосе о ее присутствии, я пояснил бы, что в рамках самосознания сила называется чувством. Когда мы воображаем, будто в Тристане, Ромео и Юлии и других памятниках изображается сильная страсть, мы недооцениваем содержание, их тема шире, чем эта сильная тема. Тема их — тема силы. Из этой темы и рождается искусство. Оно более одностороннее, чем думают. Его нельзя направить по произволу, куда захочется, как телескоп. Наставленное на действительность, смещаемую чувством, искусство есть запись этого смещения. Оно его списывает с натуры. Как же смещается натура? Подробности выигрывают в яркости, проигрывая в самостоятельности значения. Каждую можно заменить другую, любая драгоценна. Любая на выбор годится в свидетельство состояния, которым охвачена вся переместившаяся действительность. Когда признаки этого состояния перенесены на бумагу, особенности жизни становятся особенностями творчества. Вторые бросаются в глаза реже первых. Они лучше изучены. Для них имеются термины. Их называют приемами.